Они торопливо заводили ребят в подвалы, запихивали подстанционные платформы, не обращая внимания на визжащие осколки, вытаскивали то одного, то другого пацана из горящих вагонов. Себя они не жалели. Важнее всего было не дать погибнуть ребятне. Как птицы, з а в и д я я с т и е б а прячут под крылья своих птенцов, так и люди, метавшиеся по платформам, делали все, чтобы уберечь ремесленников от разящих осколков вражеских бомб. Навсегда запомнил Василий, как их старший мастер, коммунист-путиловец, расстегнув свой старенький форменный китель, будто крыльями прикрывал им двух белоголовых пацанов, торопливо, бегом вел их в укрытие. Взрыв бомбы настиг их у самого входа, и мастер Он у л на с т у п е н ь к е Немало потом приходилось видеть Петушкову в жизни. Но то, как падал насмерть сраженный старший мастер, прикрывая своих питомцев, этого Петушков не мог забыть никогда. Может быть, впервые тогда он всем сердцем ощутил трогательную заботу взрослых, старших о своей смене, материнскую любовь отчизны х к своим маленьким сыновьям. Он всегда вспоминал этот эпизод с какой-то щемящей болью, чувствуя за собой постоянный, волнующий долг. И, возможно, когда шел спор в заводском клубе о том, как жить, Петушков думал о военном Ленинграде, о том хмуром осеннем утре. сверстники, да и люди по старшим возрастам, работавшие с Василием Петушковым, порой удивлялись его настойчивости, рассудительности и удивительно страстному отношению к любому делу. «Серьезности и у п о р с т в о этому парню не занимать», — говорили они. Это, однако, не мешало проявляться другим свойствам его натуры. В веселье Умел он быть веселым, в горе не терять головы. Если нужно было запеть песню, он первый. Повальсировать на молодежном балу не подведет. Пошутить? Да так, чтобы было смешно, но никому не обидно. Опять же, Петушков. И еще одно качество у этого простоватого на вид парня. Душевная теплота. Уважительное какое-то любовное отношение к людям. Все это и определило на долгие годы его жизненные дороги. Он стал комсомольским работником, вожаком заводской молодежи. А это очень непростое дело. Зайдите в любой комсомольский комитет любого завода. Побудьте там час-два а Вы убедитесь в этом. Комсомольская работа дело, как известно, до ч е р т и к о в интересное, но в то же время суматошное, хлопотливое, беспокойное. Здесь надо быть организатором, инженером, хозяйственником, педагогом, спортсменом, строгим, в е с е л ы м и душевным парнем, и всё это одновременно. Надо уметь слушать десятки людей, советовать, требовать, учить, подсказывать, отвечать на сотни самых разнообразных вопросов, начиная с проблемы прилета марсиан на землю и кончая тем, что делать, если она совсем на меня не смотрит и игнорирует. Надо не дать в обиду ребят какому-нибудь бюрократу и добиться, чтобы м о л о д о ж е н н ы м давали квартиры, чтобы ребята прочли то-то и то-то, чтобы танцевали то, а не это. Надо организовать учебу, спортивную работу, кружки самодеятельности, субботники и воскресники, ратовать за массовки, за порядок в общежитиях, бывать на собраниях, на комсомольских свадьбах и при разборе самых сложных семейных историй. Одним словом, эти многочисленные «надо» и «надо» по плечу далеко не каждому.